Промотка, долгий проигрыш, неизвестный рок-композиции. Пару часов вздремнул, парка и пряна душит. На улице ни свежести, ни ветра, ночной уральской теневой прохлады. Ни рассвет и ни темно, клонится голова, и сон не сон, а так затмение и пляска на костях. И эти кости тянет, но не огромными щипцами, а пинцетом, ритмично. Раз, два, раз. И это выносимо нудно, нудно. И еще больше хочется стонать и обратиться в память. Прочищает горло и продолжает очень мелодично и ясно. Ромкуб на щербатый пень и петь в обнимку под гитару про наше детство, его жажду, голод по разноцветной жизни, бездумную и совершенно ясную любовь. Нам вместе бы и постонать, пока он в армии, а я распался на фотоны. Я мучился и отодвигал его как мог, но это самый близкий человек. Поехать бы к нему обнять, прохлопать форму и обсудить все планы, все путешествия, что мы — он. Я, я, он, вынашивали много лет, а я — вздох. Надо сказать, а научи-ка, как любить не обозначение граффити на бумаге, а плоть, живую искренность под кожей слова «человек». Научи -ка, как делать то, что хочешь, как ошибаться и смотреть на звезды и вставать, вставать с колен». Не помню, как он появился рядом, и мы начали дружить. В детском горшке увидел я свое, его лицо. Ходили в одни ясли, носились друг за другом, в сон час ложились рядом на кроватях, и я ему рассказывал про колобка, про Машу трех медведей, про зайца и мешочек яблок. Я запоминал вечерние истории, которые читала нам с Катюхой мама. А Рома мать свою не знал, но знал о ней». Частично прожил его с лишениями детства. Всегда полуголодная, я как мог делился, а мама дежурно говорила, не время выбирать еду. Вон бабушка, после войны не смейте играть хлебом, а стали как постарше, получше дайте ка вы в школе, а дома снова суп из куриных шеек с картошкой с огорода. Что есть, то и даю. Ну, суп и суп. Что делать? Посип чуть Лен, вторил ей Ромка. На деле он всегда был рад поесть. Хоть что, хоть у кого, хоть сколько. Жадность нищеты, жадность быть важнее, любимей и сильней. Уже лет с трех он ненавидел слова «сирота», «семья» и «праздник». Во дворе его боялись, бабушка учила и растила, усталость от заботы, вымещая на него. Но ну, что такое старушка в животном мире кланов и мальчиковых группировок, плюнуть и растереть? Она тебя действительно любила, Ромка». Ты не один. Ты не от кого. Неважно, что родители. И мы об этом не болтали. Я знал табу. Я тоже знал о ней, я его маме. Что рано родила от мужика с Камчатки или Сахалина, бежала под Казань или в Москву. Сначала присылала деньги, потом спилась, пропала. Кто говорил, что его мать слаба напередок, он только так давал леща. Он резко рвал воспоминания и... Вырвал-таки корень боли. Больше никто не говорил о залетных папе, маме. Никто не смел. А он, казалось, все пережил, забыл. И никогда бы не сказал мне, что принял, понял бы ее любую. Только, мама, ты приди. Нет, он не смотрел назад. Он был доволен, не кричал, меня достала нищета, грязь, уныние, серые мертвые глаза. Он вписывался целиком во двор и в эти злые игры. Он, может, просто лучшего не знал. Я не боялся за него, в компаниях считал себя, если не чужим, то чуждым. Рос с ощущением, что вот она преджизнь, а настоящая начнется где-то там. Я жил на книгах, его питала улица. Но возвращался он всегда сюда. И, став постарше, говорил, если бы не эта комната, и ты, она... Не вслух. Я обснюхался снюхался в тринадцать. Я бы скурился, скопытился от шмали. Меня бы убили за гаражами или на сходке. Или прикончил бы браточек с цепью папаша Леры, той девушки, что забеременела в шестнадцать. Но не от меня, а ура, как оказалось. Помнишь? Помню, как же. У него было две тайны. Рисунки и любовь, наброски за карандашенное детство на листах в блокноте, а юность легко стереть, поправить, переписать, свободы памяти, раскаяние света. Он дрался кулаками и серьезно, не церемонился, кровил носы, он поменял много девчонок, но как он любит и любил, не каждому дано. Лишь раз сказал, я молчал. Не знал, как обозначить, обозвать, но чувствовал, у человека должен быть якорь доброты. Она маяк и держит факел, пока Ромка идет к ней свету. Так он не опустится сильно в темноту. Она его фонарь, его рассвет, его несбывшийся источник. Ох, Катька, Катька. И мы росли, а люди удивлялись. Он сирота и простачок, Юрки пацан над гнетом улиц, и я... Учусь и заправляю в брюкине ножи, заточки, книги. Смеялся. Извне, оттуда, через взгляд всех теть и дядь, мы как две части заполярья. Плохой вот мальчик, вот хороший. Они все забывали, что никого нельзя делить на стороны, на белое и черное. Ведь сторона у человечества одна. Небо начало светлеть, я лег на мокрую траву, на врожденная роса питала кожу, я ежился, бодрился, смотрел на космос и на влюбленные частицы света, тьмы, на некие крупицы воли, сгустки подсознания, что из тела получают человека. Где? Где тот магазин, в котором по взвешивают души? Отмерьте мне еще одну. Вздох воспоминаний, но не тягостный, светлый. Давным-давно он мне сказал, однажды будем мы с ней, мы с... с... запомни, знаешь, слышь, что серый, мы будем... Ржош, забудь, забей. Тогда болел и шмыгал носом, но он махнул на бабушку, ушел гулять. «Не веришь в нас? Я докажу». Пацан в разорванном трико и с пеплом в волосах, в каких-то ветхих тапках и носках, с текущим алым носом, живущий улицей отшельник и мелкий пакостник, чумной неряха, считала наша с Катькой мать. Любимый друг, любимый брат. Рома, Катя. Я знал, что солнце стыло на закате, И расцветала на восходе, А он ее с младенчества любил. Зигот из маминого чрева И плодного около пузыря Питался Ромка той любовью. Но это дар. Давай, страдай, И в этом тоже путь души. Придешь ты к ней, Она к тебе. Послушай, Ромка, и бери. Дар страсти отнет у меня. Вот ты художник жизни, Какой же я поэт. Поэт лишь тот, кто может полюбить, А я безмерно пуст, бездонен словом. Хоть нет. Готов любить кого и как угодно, Поверить в мир, наоборот, и в волшебство, Если то поможет написать стихи. Но кроме стихов я никого и никогда не полюблю. Шантаж для музы, девы предотчаяния, Простая истина обмена, полое сознание, отмирание покоя, Ты знаешь, смерти я не жду и не ищу, и все же вспомни. В тебе и в ней я буду жить, когда умру. «Ну как ты?» — заглянул на утро леший. «Уже не пахнешь? Я молока тебе принес. Ты не хотел, но вот лаваш. Нельзя же здесь не есть. А на природе, особенно в горах, это такое счастье жизни». Откуда можно позвонить? И мы прошли в соседний дом, я и не понял, чей он. Наконец-то мог поговорить. Маме рассказал, как все прекрасно, передал сообщение для папы, Катьки, Ромки. Он вам на домашний позвонит. Напиши мне адрес, вышлю деньги почтой. Сережа продышала в трубку мама. Может, вернешься? Уже в порядке, мама, я сам себе помог, я ем и розовею на глазах. Тут солнце, новые знакомства, мне на пользу, мама. И что ты ешь? Прям все перечислять? Да-да, пью молоко, козы, ем хлеб и мясо, супы и ягоды и пастилу. Какой тут воздух, мам, какое тут сияние кислорода, с росой вдыхаю серебро. Ты плачешь, мам? Сереж, я верю и надеюсь. Молчал и шел назад, в груди горело, но не жгло. Хотел признаться, а главного так не сказал. «Переселит тебя в квартиру», — нагнал тут леший. «Там унитаз, ремонт, хороший телевизор. Здесь скучно, даже книги нет. Я ж не скажу ему, что замер в трансе, а в голове продумываю новые стихи». Вернее, не стихи, а строчки, отдельные скрепы букв и слов. Но уже что-то. Я счастлив от любого зернышка восхода, свежих нот. Пока я тут. Пока. Мне хорошо, спасибо. Я попросил еще пожить. Хочу я съездить в горы, посмотреть поближе, погулять. А это можно. Мой друг возит автобусные группы. Недорого и несколько местечек. «Можно купить шашлык, лепешки, пироги, а на обед зайдете к нашей тете в местное кафе. А там... А там...» Он поцеловал щепотку пальцев, поднял их к небу и потряс. «Там обжигающий чурек, ну просто пальчики оближешь баранина с картофелем. Лыв же тает во рту. Подрящая арака, похожая на виски». И, вспомнив, он добавил «Для тех, кто пьет, не молоко». «Нет, я так не хотел. Может, меня подбросят в горы, и я погуляю сам? Потом назад возьмут, или останусь на ночь. У вашей тети есть кровать?» «Есть, есть. Родня в разных поселках, где захочешь. Хочу побыть один». Долго он молчал. «Ты хочешь отойти от мира? Что ты сделал? Убил, украл, это не ко мне». Я даже засмеялся, в глазах людей я нонконформист покоя, и объяснил, да просто я поэт, ищу природы, вдохновение, потом поеду я по миру, вернется брат, а знаешь, мне б гитару. Голос вдохновленный, словно пьяный, от воздуха перемен. И так, десять рассветов и закатов лета, я пробовал понять, что такое спать, чувствовать вкус. Да ладно, каково это с желанием есть? Складывать куски во рту, жевать и переваривать, какая тут проблема, а вот хотеть и отдаваться страсти, языком сминать, тереть и растворяться, носом вдыхать, мечтать попробовать и то, и это — сложнее. Особенно, когда так долго, словно вечность, забывал о радостях еды. Первые дни я пропадал по половине суток в пред- или постсонном лимбе. То ощущение, когда не спишь и где-то бродишь, бродишь, пытаешься дойти, заснуть покрепче, чтобы сон давал и отдых, и освобождение. Раньше я думал, что восход, рождение — это очень хрупкое, интимное, больное а закат — ностальгическое закатывание глаз, отблеск конечности вселенной. Умиротворение. А теперь встречал и провожал, как с поездами. Интересно, может ли надоесть этот вид на горы, кусочек зелени, две трети неба, на котором пробился свет дальней волны. Там взрыв и фейерверк потока, всему виной природа, и, как не печально, я, индивид... «Весь человек». И думал, чего же проще. Голова чуть ниже, чуть выше горизонта, в ноздрях приторно-сладкий дух, пугающий реальные и близкие цвета. Лишь руку протяни, и тонкострунная в руках, шершаво-матовая ветхая от сотен прикосновений, пусть одних и тех же пальцев, царапин, трения о плоть людей, от единения моей одежды и обезвоженной кожицы гитары — Родина, заря и небо, Сама земля, листья шуршат. Я пел свое, чужое, Ставшее в отзвуке общим. Опять читал, в конце тягуче распевая звук. Когда темнело, молчал, Закладывал язык за небо, Укутывал глаза и укрывал подушкой веки, Метался духотой и положением. Я видел бабочек в полете Над полем, морем, непокоем. Я видел бабочек, Поденок вольных мус. Сережа долго поет песню Егора Летова, Он увидел солнце. Пластмассовый дым, колеса и шлак, Слепые траншеи, сухая трава. Я погулял по городу, послушал музыку и разговоры, сложил их в суетный комок. Голоса кричат о разном, и, может быть, на разных диалектах. Смыслы мысли сжались и перемешались. Я вспомнил мнение барыги злую уверенность в своей лишь правоте. И, может, так везде деление своих чужих на касту, племя. Надо лишь понять, какой сейчас критерий для отбора. Деньги, нация, территория, язык. От Рассела мы знаем, дети, граждане Вселенной. От малой Родины, что окружение тянет человека вниз и вверх. Пусть это наивно, глупо, слишком человечно, но у меня, кроме добра и света, и морали, другого больше нет. Представил, как бы свое доказывал барыга, как бесновался б черт внутри. Кому нужны твои копания, твоя блевотная мораль о чести, доброте, душе, если ежесекундно гибнут люди, мрут, как мухи в мирной жизни, не на какой-то там войне? И кровь, конечности и заражения, ножи, стальные пули, после которых скальпель бродит, и нитка, и игла. Неважно, китель или человек. Пожары и цунами, извержения и взрывы, атомные бомбы страха и шум, и гам внутри. И разум не способен вместить, Что, как родился мир, Он сам себя желает умертвить, Он сам себя стремится уничтожить. А мы, клопы, мы тараканы с мыслью, Что никого не больше не найти. Пока я свои тени придавил, И горло мгновенно пересохло, Я вспомнил, что он мне давал. Найти и тут несложно, А может, даже легче. Конечно, легче. Глянцевое зло течет скорее мятого добра. Вечером пел в трансе, пока не отключился на кровати, сжавшись в комок и в черепе, проделав вмятину от рук. Нет, мне еще рано выходить. Я еще недостаточно силен. Да, еле выжил, но не выбрался из мира черной красоты. «Уйти, уйти в себя». И что же делать? Думать о добре. Играть, писать, придумывать стихи, пытаться излечиться, бунтовать и оставлять зарубки рифмы на графемах сердца. Множестве сердец. Голос проникновенно шепчет, охает на выдохе. Хочу поехать прямо в горы. Покажешь леший? Хочу запрятаться от суеты. Село, деревня, домик, где сто шагов и в пропасть. Тело. Покажи мне все. Немного денег еще есть. И сядешь так же петь, играть? Думаешь, я странный? Таким ты хочешь быть? Звеня, я это слышал твои, это песни. Думал, не умеешь побренчать, так просто попросил. Меня ведь за душу взяло и проняло досюда и лешей силой ткнул себя в сплетение. Я думал, мутный выпиво, ладно еще, мальчик, а ты просто другой, не всем ж понять. И я согнулся пополам. Дышать так сложно. Каждую секунду я уже думал, где и что достать. Еще немного и сорвался бы, стал землю рыть и красть. Да, я когда-то раз и два, и три ошибся, покатился вниз. Никчемин мелок перед чистым лугом, я не другой, не прикладной я человек. Куда б ни приложить формы или смыслом, не наполню, не наполнюсь. Мой максимум — то сочинять и думать о страданиях мира, и даже правильной любви мне не познать. — Приедем и отвезем, — сказал он завтра утром. А горы приближались. Мы ехали на них. Брат Лешего и Леший, я с рюкзаком и бежевой старушкой расположился сзади. «Можешь взять с собой гитару, пылиться много лет, дарю». Я лишь тогда почувствовал, как с ней сроднился. Настроил, а не под себя подмял. Сжимал и обтекал руками форму, трогал. Трогал, пока высовывался из окна. Сколько она, эта гитара, перевидала слов — А сколько я? И что это дало? Давай сыграй, что можешь, то и нам поддай. Я растерялся, чтобы выбрать. Голова себе вторила, плесень и липовый мед, все идет по плану. Мы тут просты, едем, болтаем, хотим душевно подпевать. Играй, лабу, играй. Коснулся струн, еще, еще, губами двигал и смотрел, как пролетает акварель. До конца кассеты хрипят песни Наутилуса, перезаписаны с помехами. Москид двумя широкими кистями. погуще размахнись и отпускай на горизонт, не оставляй прозрачность. Я заштрихую звуком вид, полукасанием впитаю тот пейзаж. Зрачки раскрашу, а в них зелёность моря и травяная нега. Десерт над нами, под сине-белой пеной, Слоеный масляный гротаж. А он не знает, — Леший обращался к брату, — Арф, небо, не гневи. Один обернулся, второй ладонью показал наверх. Послушай, есть мастера, которые питаются людьми, Но ты питаешься талантом Бога. А древний Бог у нас Хуцау. «Дает, передает через тебя послание. Береги!» Я промолчал и продолжал играть, потом внезапно усмирил гитару и в тишине им про себя все рассказал в одном стихотворении. «Да, улыбался, почти уже не трясся, но отпусти меня, как шарик, так я найду отраву, улечу!» Мы проезжали по дороге мимо скал и горных тропок, а наверху, ближе к вершине, лежал «Мираж», Снег, лед, вода, какой-то отблеск с отражением облаков. И лишь тогда сквозь клетки просочилось счастье. Отцвет на коже, непреложные ворота мира, горы волшебной, чистой красоты. Сначала Сережа включает запись. На пленке отчетливо слышны звуки ветра, лай собаки. Дыхание дома. Наш гость Сергей, мадыха тетя Гафия, представили и обаятельно втолкнули в дом. Улыбчивая женщина кивнула и убежала. Из кухни доносились крики суеты, приготовлений. Брат Лешего помогал накрыть на стол, носил старинные приборы, расписанные чашки и тарелки, солярный орнамент, скифский узор. Я остановился у ковра. Сочность красок, четкость линий — настоящее искусство. Вещь, ценность которой не в материалах, нитках и не в труде, а кое в чем другом. Пока не осознал. Хайраджиты Ахсов. Что? Я обернулся. Леший повторил и перевел. «Тут ночь чертей». «Руками Гафии выткано древнее сказание, полотно о духах, как ваших домовых. У каждого дома, камня, каждого предмета есть свой дух. Он охраняет и дает нам силу. А мы благодарим, приносим жертву, режем черную куру. Вот тут смотри. А это стол для кушания семьи. Пирог-гадалка на улице костры. И раздалось над ухом «Лабу, лабу, эй, парень, пошли сейчас за стол». Мы ели на веранде С видом Сначала я больше слушал, почти не говорил Уютная домашняя крикливость Звон, скрип, хруст челюстей Так аппетитно, солнечно, бездумно Сидеть тут, есть, смотреть А что твоя семья? Откуда, где? Я рассказал о них с теплом, с надеждой Скучаешь? Скучаешь? И да, и нет. Я не соврал. Им без меня пока что лучше. Эк, юность, юность, матери-то без сынка, мальчишки, как? У меня пять девочек, давно уж мужних женщин. А горевало, эк, горевало, сына нет. Три внука. Я им звоню, родители важны, конечно, но иногда надо оторваться от привычного пространства. Одних и тех же разговоров, сбежать от негативно формирующего места и формовать себя осабли, камни и вершины, уже все сам. А девушка любимая, невеста есть, пожал плечами молча. Все знаю про себя. Я рифмосексуал. Но род свой не забудешь, ту землю, где родился, ту воду, источник, из которого тебя вскормили. Нет, не забуду. Я вылечусь от тени и вернусь. Хотя знал про себя. А как же свобода выбирать? Или где родился, там и умер? Нужен только там? Человек, что было и что будет, и его семья. Все важное нужно делить с родными». У нас ты видел, если свадьба всем селом, деревней, городским кварталом на триста человек, а похороны больше, всем хочется проститься, приходит даже девятьсот. А почему? Человека уважали и любили не где-то на чужбине, тут. Но что значит чужбина, если земля, хоть разная по виду, у всех у нас одна? Лаббу, обратись, все это». «Мой колодец гор, и из него я пью, и буду пить, хоть рядом наши убивают наших, земля моя родная, хоть все мы люди, и страна у нас одна!» Гафия посмотрела вдаль за горизонт, прищурилась, прицокнула, сказала, «Традиции, уклад, их сохранение меня волнует. Для меня лабу, свобода — все, что видит глаз, все это» природа, горы и дожди и солнце, а пылью размерена дорога, она ведет туда, где уши сквозь бетон не слышат настоящий мир. И иногда бываю тоже, но быстро становлюсь глухой. А для других реальность — это вещи модного цвета и размера, предметы, которые можно включить, смотреть, ломать, купить. Нам нравится соревноваться и менять, и убивать, и умирать от них вещей. И из себя мы делаем предмет. Бадзырт, как это, дорогой мой молодой, ты, я вижу, умный. Ты понял, чего хочешь для жизни в будущем потом. Будущего нет. И из себя и из других мы делаем предметы, чтобы, возможно, стало справиться с войной. А вслух сказал: Хочу у вас остаться, гулять с открытой волей на ветреном лугу. И все, а в мире. Пожал плечами. «Можно?» Погрозила пальцем хитрец. «На, на, давай-ка ешь. Ты помаленьку посмакуй, распробуй все. Я знаю, как ты пьешь пареных сыр стаканами, бидонами. Побольше, пожирнее. Теперь еда. Как говорят, есть рот, научишься и есть. А горным разреженным надышишься, научишься и спать». Вот уж не знаю, но спорить я не стал. Мы с Лешем не прощались, пошли в машину кататься по горам, ценить красоты: башни крепости Ганахи, святилища несметные развалины, замки и склепы в скалах, тайные места. Мы проезжали деревушки и у подножья, и над горой, бывало, видел две-три лочуги на отшибе, Заброшены. Но нет, живут, куда им деться. Старики, разноголосые строения, а это их дома. Серая каменная кладка проверена веками, с воротами и арками. Одноэтажная, так крепко сбитая. База бытия. А камнепад здесь редкость. Ледник сходил в 69-м, но люди не погибли. Жаль было коров, целое семейство. А до этого в 1908. -м. Значит, в 2030 следующий обвалит. Но он не понял сказанную глупость, серьезно продолжал. Кто знает? Раньше-то следили, ученых, специалистов высылали, потом рукой махнули, а мир идет быстрее. А там прищурился. «Лысая гора, ритуалы, магия, темные дела, все это предание, поверье, но мы-то знаем!» Я не знал. Заехали в кафе, проехали еще по селам, где мог бы я пожить. И я пытался нарисовать дорогу в голове. Но тщетно. Нужно проделать путь десятки раз. Ничего, потом я тут пройду пешком. Ты только осторожно, не рискуй. «Гулять везде, гуляя туда, вон к фермеру сходи, гляди конюшни и научись скакать галопом. Но первые разы в сопровождении. Может, потом дадут тебе работу. Потом. Спасибо. Все потом. Пока тянула хгафия, запала в душу ее горизонтальная усадьба. Может, снять койку у нее или спать где-нибудь в сарае?» Много пристроя, где-нибудь найти ночевку, еще работать, помогать. Без денег, так, занять себя, ты знаешь. Есть гостевая комнатка с отдельным входом напротив летнего кафе. Приедем, покажу. Останешься? Я приезжаю раз в неделю. Тебе звонить не надо или письма отправлять? Нет. Впрочем, через несколько недель я не давлю. И одного раз хочешь... Здесь оставлю. Три трень трр трр -тр трррр. Сережина гитара. Я остался. Две ночи я бродил недалеко, устраивался там, где протоптал дорогу днем, подтренькивал гитарой звуком ночи, дремал, скользил поверхностно по дреме. А на третью после заката у калитки вдруг позвали. Тетя Гафи осунула мне прямо в нос, трескучая, розово-белая, отпрянул, пригляделся. Сухоцветы. Она уже смеялась или бронилась на своем. Один и тот же спектр эмоций, колорит, разбег от и до. Местный кавказский рододендрон поможет от не сна. Чего? Но говорили, ты не спишь, не можешь. Так вот, будешь затемно, как мертвый. Она развернулась и пошла куда-то вглубь пристроя. В сарае в солнечных и теневых углах торчали полки и крючки, висели и лежали травы, веники, растения, цветы, лекарства. Сейчас соберем тебе добавку к чаю, а после этой ночи придешь мне и скажешь «Гафи», и скажешь «Гафи», так я не спал ни разу в жизни, никогда. Потрогаю, понюхаю сокровища природы». А это что? Вавиловия Формоза. Прекрасное Вавиловие. Для сердца, глаз, общего здоровья, чистое, духовное, как ты. Я промолчал. Неловко. Щедрые чрезмерные слова. А это? Это? Чебрец, диаскорея, тамус, Адамов корень, чудесные растения, они как дети. Приправа, базилик. «А то не трожь, не беспокой, там яды, морозник, белодонна, неопалимая купина. Подальше, видишь, белена, а то объешься. Травнические шутки. Нас один объелся, тут есть мужчина, мальчик, арзын. Он необычный, я его кормлю, смотрят все ваули. ауле». Измолчала, насобирала в катку горсть разнотравья, на кухне заварила чай и чан для пара. Подышишь и ложись. Я постелила на террасе, на лавке твердо, но это для спины. Закрой глаза, молчи, и не буди рассвет. Иди лабу, иди. Я лег, она где-то ходила, вязала снопы, или мне казалось, толкла зерно, я уже не соображал. Я слышал пение, тому виной тягучий голос, что был не мой. Травы и усталость. Но в эту ночь уставший, дикий путник почти не делал вид, что спал. И через неделю разоспался. Ведь если есть глаза, то ты научишься их закрывать. Сережин голос стал чище, звонче. В первые дни гулял так долго, что ноги горели. Сходила увлажняющая кожа, саднила. Но я не прекращал. Горы во мне что-то меняли и меняют. Действуют на нервную систему. Но я их не могу ни отпечатать, ни в себя вобрать. Пока перед глазами, думаешь, запомнил навсегда. А отойдешь, так дым рассеян в атмосферу. Не идеальное устройство памяти, пляска предзабвения. Ночами днями раскладывал их на частицы, трещинки сравнивал с собой. Как нас понять? Искал ответы. Человек, крапинки, красности, родинки, веснушки, неровная поверхность с ямами, объемами и тут же горы. Похоже, неровный скат, пологий спуск и яростный подъем. А где-то у основы яблони растет, дает плоды и сохнет, и вся клонится вниз к земле, щекочет не ладони, редеющие стопы, ветки просеивают солнце. А как умрешь, то жди назад. Все 900 плодов, все он придут проститься с человеком, порадовать его вторжением в обратный мир. Но там, где я живу, традиции другие. Не каждого на похоронах ждет девять и десятков, а у кого-то даже не девять целых человек. Сколько ж боли. Я вспоминал родителей и Катьку. Тоска сквозь пальцы, сквозь прорехи трогала гитару. Трень-трень, я плакал, уныние — грех. Так поле страданий, поле ромашек от края до края кажется мелким. Трень-трень, бесплодный посев, кто-то смеялся. Ха, ха ха И что это такое? тю тю тин тинь на этой балалайке посредственная бледность слова. И музыка твоя жидка, жидка. И обернулся, безумный человек, как я. «Как будто отражение. Ты разве и не знаешь, не издавать даже дыхание? Молчи!» Он подошел, ладонью перекрыл мне воздух, как будто бы душил. «Тише, замри, не торопись», — сказал он мне или через меня, всем во Вселенной. Удивительное чувство. Не предсказывать поведение людей. «Смотреть, думать, что же будет». И не скучать, и не бояться. Я не сопротивлялся, принимал игру. Он отпустил меня в траву, запрыгал, замахал руками. Молодой еще же парень с кустистой бородой, грязными ногтями, мозольными костяшками, штанами задом наперед. И взгляд вполне нормальный. Он не убить меня хотел, а объяснить. Ты так пропрыгаешь и пропоешь всю красоту. Ты слышишь? Это преступление. Никто тебе не объяснил? Кивнул, пожал плечами. Да, красоту можно проспать. Сон сам по себе перерождение. Сон нить фантазий. Из них придется правда. Но просуетиться, не понять. Движение к смерти. Ты хочешь умереть? Нет, не дыши. «А может, ты уж умер, сошел с ума?» Он зашипел, а я хотел ответить и спросить, но лишь зажал свой рот. Не умирал и умирать не собирался. Я верю, что жизнь не только обслуживание плоти, передвижение в пространстве тела. Есть нечто большее, быть может, красота в пути, в сознании, в творении, но в умирании ее уж точно нет». Кому бы говорить? Стой! Вот! Ты слышишь? Откуда взялся тихий крик? Он заметался, я приобнял гитару, чтобы он нечаянно ее не тронул. Сидел и все держал дыхание, тихонько наблюдал. «А-а-а-а!» Природа не молчала. Она не знает это слово определения конца. На ультразвуке насекомые гудели, вершины говорили, ветер крепчал, чтоб языком связать травинку. Да-да, наш ветер плел на языке родом стихи. Двойник мой горячо вещал, раскинув руки в небо. Холмы не для открыток, не для памятных, умелых, складных слов. Их можно лишь ощупать сердцем. Есть ты один и горы, вы наедине». Пусть рядом люди, но вот она, та встреча, после которой ты не будешь бояться умереть. И он исполнил танец. Я, он, разная культура, одна нация, человек прямоходящий, многодумающий человек. Арзын? Его забрали горы. Он вызывал духа дождя. Его зовут иначе, но к нам пришел случайно. Наверное, ветеран и назван был «Родник». А почему тетя Гафи? Она руками месила тесто для гостей в кафе, я подавал муку. Хороший парень он, безобидный, но ярость, с которой хочет всем добра, то затихает, то льется через край. Взрывная сила, никто не знает, как ей управлять. Нельзя любить, нельзя бояться, нам остается танцевать. Легкое треньканье гитары, ленивый перебор струн и слов. Закаты одинокие люблю я больше, чем толпу. Жаль я не Ромка, не художник жизни. Уйду от кары, если искуплю вину. Так можно? Десять недель закатов и рассветов, теплой осени, тяжелого труда на улице, перезаписанных кассет. В один из дней я взял бумагу и в несколько подходов вывел сначала имена, потом все даты, эмоции людей, переработанные мысли и их слова. Я делал копию с себя же, с аудиодневника. Я отправлялся, отправляюсь. В глубину. С ездили в город звонить родным, покупать бумагу, батарейки и кассеты. Книги не из библиотеки, брал он по знакомым. Особенно ценил я просмаленные, прокуренные табаком снаружи, а как раскроешь тот самый запах — родной бензальдегид. Я мало тратил, но привезенные кончались и влился сам собой в святой внеденежный обмен. Работал половину дня в кафе, остаток проводил на ферме, убирал навоз, насаживал на вилы сена, чесал коней, учился ездить, а вскоре мог вполне скакать галопом, другие будто родились в седле. И все ведь это — ездить верхом, касаться гривы, красоты из красот. А для кафе колол дрова, носил продукты, замешивал и чистил овощи, посуду. Я был руками Гафии. Избегал гостей, но не бежал от мыслей. Тут некуда бежать. С собой наедине. Все страхи отражаются в вершинах гор, зеркально возвращаются назад. После Арзына, Мифа, учился тишине гулял по мягкой травке, лежал, барахтался, как серый пес. ночью смотрел на небо между гор, без света. Люмина тогда не шевелился, слушал ни гитару, ни себя, ни плеер. Тишину давалось тяжело. Посередине звезд казалось, что я разлагаюсь, распадаюсь на частицы, Раскладываюсь, чтобы собраться вне массы Фотон среди фотонов И двинуться вперед Мерещилось, что там во тьме квант света Нет, там одинокий дом Или мне снится Или глаза открыты Но я встаю, иду, бегу А он все так же далеко, всегда на горизонте Он манит истинной свободой Не беспокойся, скоро я приду Дом брежет счастьем, что не дар, а навык. А может, человеку для счастья всего нужны искусство, лошадь, добрый человек. Много посторонних шумов он словно бежит через высокую траву, быстро вдыхая и выдыхая. Нет, нельзя творить из полного покоя, нельзя творить из хаоса. Есть время, место, молекулы в пространстве, когда муза придерживает щель сознания, в котором отсутствует нельзя. И слово «нужно». Нужно менять картинку, как в калейдоскопе, чтобы почистить разум, настроить резкость. Я снова стал перемещаться, исследовать, пока недалеко. «Хмхихаччи!» И атомная сила хлынула в стихи. Писал под музыку природы на чем угодно, на бумаге, на кассетах, собственных предплечьях и кистях. Я не поэт, но я — невидимый графитчик душ, через которого идет сигнал. Держу в руках записанный альбом. Надо его отправить домой и Анке, как ту несуществующую пленку сожаления. Пусть размножат. Где-то в поле была оставлена кассета «Эрос», а у меня тут анти-Эрос. Тоже вид любви, удивительное чувство, будто я к этому и шел всю жизнь. Как говорила тетя Гафи, что есть места, которые твой разум отрицает, но сердце, сердце ноет, если ты не там, не здесь. Она не мерила успех культуры небоскребами, дорогами, машинами или мирным нравом горожан. Ее душа была мерилом, а вот бы у меня она была. В воздухе витало напряжение. Я, наконец, открыл глаза. Родители хотели получить успокоительный ответ. Я больше не боялся. Думал, всерьез могу решиться и остаться. Может, не здесь и не в кафе, а скоро я уйду подальше. Буду блуждать, чтобы прийти к себе в горный и мертвенный город, каменный склеп. Мертвецы не дают разрешений забраться, остаться там жить, пропасть по зиме, по весне. Жить одному, а еще взять старую привычную гитару, плеер, новые купить кассеты, петь на крыльце, на вековой ветшающей террасе, что скошено по форме скал, напеть еще один альбом, отправить Катьке, Ромки, рассказать, кто я. Где я и кто сидит внутри? Мало хорошо слагать слова, надо делать новое, выйти за грани. Вот я ищу, пытаюсь и пытаю. Им надо отпустить, принять, что человеку нужно время, нужен огонь в душе, чтобы учиться и работать. Но социокультурная удавка не сдается, Сжимает горло. А сил разрезать ее нет. Что было делать трусу, который боялся жить и умереть? Слышно, что Сережа улыбается. Я молчу щупаю то перегретое, то остывающее сердце, был счастлив про себя. Сейчас огонь внутри. Я лишь поэтическая плоть. Включена запись. Не звука лишь ветер зовет поиграть по траве. Десять недель, месяцев, а может лет, я прожил тут, в домике у края. Теперь могу выйти к другим. Сто лет забвения не возвращают веру в мир, но могут научить терпению гармонии полураспада. И сто лет одиночества, молчания Быть может, исцелят, но не вернут меня, не восстановят клетки. Но я попробую, взмолюсь, отлейте слезы мне назад. Несколько минут Сережина дыхания, треск и молчание, затем «The Doors» продолжает до конца. «This is the end, это конец». My only friend, the end. Mój jedynszy drug, koniec. Of our elaborate plans, the end. Naszym cierpliwie przodkumowanym planom, koniec. Of everything that stands, the end. Wszemu, co ma znaczenie, koniec. No safety, or Surprise the end. Ни спасение, ни удивление. Конец. I'll never look into your eyes again. Я никогда больше не взгляну в твои глаза. To the lake, the ancient lake baby. К озеру, к древнему озеру, детка. Get here and we'll do the rest. Поедем туда, и там сделаем все остальное. The killer awoke before dawn. He put his boots on. Убийца проснулся засветло, надел свои сапоги. He went into the room where his sister lived, and then he... Зашел в комнату, где жила его сестра, а затем... Paid a visit to his brother. Зашел к своему брату. And then he... Затем он...